Глава 21. 2006-2008 год. Ливанская война 2 и ее последствия. Еще одна неожиданная война Израиля. Ход военных действий. Ольмерт и период застоя. Эпиграф. АЛАГЕР КОМ АЛАГЕР. На войне, как на войне. Выборы прошли 28 марта 2006 года. В выборах в КНЕСЭК 17 созыва приняли участие 3 186 739 человек, 63,5% имеющих право голос. Получилась самая низкая активность на парламентских выборах за всю историю Израиля. Для сравнения, в 1988 на выборы явились 79,7% избирателей, в 92-м 77,4%, в 96-м 79,3%, в 99-м 78,8%, в 2003-м а Оно и понятно. После появления новой партии, Кадима, неожиданной болезни Шарона, неясного Ольмерта, внутренних скандалов в партиях Шинуй и Авуда, исчезновение партии Изра... израиль баалия средний израильтянин просто не знал, кого и из кого ему выбирать. В результате народ получил следующий кнессет. Кадима. 29 мандатов. Никогда еще свежесозданная партия, да еще и с очень нечеткой программой и ориентацией, не набирала столько мандатов. Абада. 19 мандатов. Рабочая партия проглотила партию Гешер, снова стала сама собой, но потеряла 7 мандатов. Шас, сокращенно Адшумрей, Тора, Сефарадим, сифардские стражи, Торы, 12 мандатов, добавил 1. Ликут, 12 мандатов, потерял 26 мандатов. Исраэль, Бейтейн, Наш Дом, Израиль, 11 мандатов, добавил 4. Вот что означает распад Исраэль Баалия и харизма лидера. Хайгут, Халеуми, Мавдаль, 9 мандатов, некадимовские центристы, объединились. Гиль. семь мандатов. Изюминка выборов. Новая партия по защите прав пенсионеров. Яхдуд Хатора. Объединенное еврейство Торы. 6 мандатов. Добавили один мандат. Мерец. 5 мандатов. Лишились одного Окончательно перешли в разрад третьестепенных партий. рам 4 мандата. Арабская партия. Своеобразно сочетающее понятие демократия и ислам. Хадаш. три мандата. Демократический фронт. За мир и равенство. Арабские коммунисты. Баллад. Три мандата. Национальный демократический альянс. Арабская партия. Без четкой ориентации. Когда израильтяне узнали эти новости, у многих появилось впечатление, что они вообще оказались в какой-то другой стране. До свидания, партия Шинуй, Исраиль-Баалия, партия Центра ам привычные всем Авода, Ликут, Шас, Мерец совокупно потеряли 23 мандата. Семимандатная партия пенсионеров, Кадима без лидера, что будет вообще со страной? На самом же деле произошел просто сдвиг, еще, так сказать, большего масштаба. Но кто мало заметил его, из-за его глобальность старая система противодействия левых от Мопай до Авады и правых от Херута до Ликуда потихонечку закончилась. Снижение избирательной активности показало, что народ подсознательно почувствовал, что старое умерло. А новое еще не родилось. Без времени, так сказать. Раньше при Бен-Гурионе и Голдемейер любая война могла обозначать смерть государств Сейчас же мир с Египтом подписан, мир с Иорданией подписан, в Ираке стоят американцы. Подписана куча договоров с палестинцами, но они все равно ничего не означают. Ориентиров нет. Односторонние действия, двусторонние действия, многостороннее действия, действия... Нет результатов всех этих действий. Программа партии может быть какой угодно, но как только ее лидер занимает кресло главы государства, он вынужден действовать не по своей программе, а по наличной обстановке. Портократия оказалась в неком кризисе. А вода или кут в реальной жизни так близко сдвинулись к центру, что создание партии центра Кадимы стало неминуемым. А что такое вообще партия центра? Это что, партия существующего положения вещей, Прагматизм, романтики кончились, очевидно так. В результате левоправый маятник Рабин Нейтеньягу Барак Шарон замер на Ольмерте. Остановился, так сказать, посреди Кадима пробила предвыборную кампанию под лозунгом наследия Ариэля Шарона», так как других козырей у нее просто не было. Проводилась массированная агитация среди русскоязычных избирателей. Кроме Марины Солодкиной и Михаила Нудельмана, предвыборные списки были внесены такие политики, как малоизвестные в стране вице-мэр Кармиэль Арина Гринберг и заев элкин а также ведущая телеканала Израиль Плюс Анастасия Михаэли. За красивые глаза, в прямом смысле. При активном шароне мандатов было бы больше, но, так сказать, что имеем. Теперь Ольмерт оказался в кресле премьер Уже не из-за случайной болезни начальника, а в результате выборов Однако он не официально оставался исполняющим обязанности премьера на случай, так сказать, неожиданного выхода Шарона из комы. Лишь 14 апреля правительство признало, что медицинское чудо невозможно, и утвердило Ольмерта в этой должности. Одновременно объявило его предшественника постоянно недееспособным. Решение Кабинета министров было принято еще во вторник, но с оговоркой, что оно начинает действовать в пятницу – то есть ровно через 100 дней после потери Шароном трудоспособности. Так в кресле главы государства оказался человек, который только в самых-самых розовых снах мог видеть это кресло. Ольберт стал примером именно потому, что Шарон не умер, а тяжело заболел. И ежели бы Шарон скончался, то были бы объявлены новые выборы сразу же, и не было уверенности, что он бы их выбор выиграл. Эхуд Ольберт Не был бывшим генералом, как Рабин, Барак или Шарон. Но Ливанскую войну 1982 года он отслужил офицера. Человек с высшим образованием, адвокат. С 70-х годов он связал свою партию судьбу с партией Ликуд. В декабре 73 он был впервые избран в Кнессет 8 созыва, став самым молодым депутатом в истории израильского парламента. С тех пор он почти всегда оставался членом Кнессета. Он постепенно рос. В правительстве Шарона занимал должность министра без портфеля, занимаясь делами национальных меньшинств 1988-1990 в правительстве Шамира, извините. А затем в 1990 году стал министром здравоохранения. Его деятельность на этом посту отмечена началом проведения реформы системы здравоохранения, заложившей основы обязательного медицинского страхования, которым израильтяне пользуются и сейчас. До этого отношения граждан с больничной кассой было во многом их личным делом. В ноябре 1993-го Ольмерт был избран мэром Иерусалима после победы над теди Коликом, который стал мэром в 1965 году и, видимо, считал эту должность пожизненной. Он выступил против раздела древней столицы Израиля, начал строить туннели, скоростные трассы, беген север, беген юг, название трассы, а главное продолжил практику строительства иерусалимских пригородов, с еврейским населением в таких местах, чтобы сделать раздел города невыполнимым практически После выборов мэра в ноябре 1998 года Ольмерт, будучи избранным на пост во второй раз, вышел из числа депутатов Кнессета в связи с постановлением, запрещающим членам парламента занимать дополнительные общественные должности. Он привлек значительные инвестиции для развития Иерусалима. Но тут судьба повлекла его С такого теплого места в политическое плавание с неизвестным концом. Чем-то Ольмерт импонировал Шарону, который соблазнил его новой карьерой в Кнессете и не обманул. В марте 2003 Ольмерт стал заместителем главы правительства и получил портфель министра промышленности и торговли в правительстве Шарона. В августе 2005 он был назначен министром финансов, продолжая оставаться министром торговли и промышленности. На этих должностях Его и встретил неожиданный поворот судьбы. По-разному люди встречают такие повороты. Ольмарт не был полным харизмой, ярким оратором, несгибаемым лидером. Скорее, он был хорошим исполнителем, этакой рабочей лошадкой политики, аппаратчиком, но инициативным, опытным аппаратчиком. Непредвиденный взлет не вверг его прострацию. Достаточно легко он сформировал правящую коалицию из Кодимы, Аводы, Шасса и партии пенсионеров Гиль, уступив союзникам 12 министерств из 24. Министерство обороны при этом досталось очередному лидеру Авады, бывшему профсоюзному лидеру Амиру Перецу. 54-летний выходец из Марокко Амир Перец генералом Небр. Армейскую службу закончил обычным офицером-десантником, причем в 1974-м был серьезно ранен на Синае. Он был г мэром небольшого городка Сдырот, а в 95 стал лидером Гестадрута и в течение почти 10 лет будоражил страну частичными, всеобщими и прочими забастовками. Это правительство и повело страну прямо навстречу новой войне. Что представлял собой Израиль политически в 2006 году? Развитие общества не знает конца, идея же может быть бесконечно теоретически, но практически она всегда имеет конец. Демократия, как идея, является наиболее передовой формой государственного устройства. Абсолютная демократия невозможна, так как невозможна абсолютная свобода отдельной личности и всего общества, законы, уголовный кодекс и тому подобное Это еще даже Аристотель доказал. Армия – это не демократия. Система религиозных институтов – это не демократия. Никто не голосует и не обсуждает приказы командира или законы божьи. Размер налогов решается не голосованием, его рассчитывают бюрократы. Расписание поездов определяется не голосованием, его рассчитывают технократы. Демократия как власть народа через избранных представителей также невозможна, так как отдельные люди, составляющие народ, сильно разнятся в своей политической активности. Невозможно, например, добиться стопроцентного участия населения в выборах. Выборы никогда не являются демократическими. Это связано не с желанием или нежеланием их организаторов следовать демократическим канонам, а с объективными реалиями человеческого общества. Количество людей, которые реально могут сделать демократический выбор на выборах в стране с мультипартийной системой, почти всегда меньше половины взрослого населения. Почти так, как иногда, в случае действительно острой проблемы, избирательная активность граждан может резко возрастить. Это высчитывается последующей следующей форме. Население государства по переписи населения. Точная цифра. Минус. Люди без избирательных прав. Например, дети. Точная цифра. Голосующее население. Точная цифра. Берется за 100%. Минус. Люди с избирательными правами, не принявшие участие в выборах, исходя из процента голосовавших. Точная цифра. Минус. Люди, принявшие участие в выборах, но голосовавшие за списки или партии, не прошедшие электоральный барьер. Они голосовали но не получили своего представителя в парламенте. Точная цифра. Минус – бюллетени признаны недействительными. Минус – остаточное распределение голосов по депутатским мандатам. Минус – люди, голосовавшие не по собственному выбору, а как члены группы, например, община национальных меньшинств или религиозная община. Минус – люди, принявшие участие в выборах, но не понявшие программ партии или не знающие этих программ. Цифра ориентировочная. Итог. Почти всегда будет меньше – Пятидесяти процентов взрослого населения страны. В случае с выборами марта 2006 года реальные более или менее цифры выглядели так. Население Израиля по переписи 7 миллионов 53 тысячи 700 человек. Минус люди без избирательных прав, например, дети 2 миллиона 39 тысяч 78. Голосующее население. 5 миллионов 14 тысяч 622. Минус. избирателей не принявшие участие в выборах. 1 миллион 827 тысяч 883. 36,5%. Минус. Люди, принявшие участие в выборах, но голосовавшие за списки или партии, не прошедшие. Электоральный барьер. 182 тысячи 688 человек. 5,7%. Минус. Бюллетени, признанные недействительными. 49 675 – 1,6%. Остаточное распределение голосов по депутатским мандатам – 91 428 – 2,9%. Минус – люди, голосовавшие не по собственному выбору, а как члены группы – 3,2%. Ориентировочная цифра. Минус – люди, принявшие участие в выборах, но не понявшие программ партий или не знающие этих программ. 4,8%. Ориентировочная цифра. Итог. 45,5% взрослого населения. Остаточное распределение голосов по депутатским мандатам подробно описано в этой главе 8 книги. Чтобы напомнить его суть, приведу пример с партией кадима На выборах 3 137 64 голоса были признаны действительными. Разделив это число на 120 человек, между депутатскими мандатами, мы узнаем, что один мандат стоит в кавычках 24 696 голосов. Кадима получила 29 таких мандатов. Теоретически она должна была набрать 716 175 голосов. Но партия набрала лишь 690 091 голос на 28 с небольшим. Недостающие 23 824 голоса перепали ей при остаточном распределении голосов. Эти 23 с лишним тысячи человек голосовали не за Кодиму, но так как мандат депутата не делится на части, их голоса перешли к Кодиме, без их ведома. И таких голосов, которые разбросали по чужим партиям, всего на выборах набралось более 90 тысяч. Ориентировочные цифры в конце нашей формулы Тоже требует пояснения Люди, голосовавшие не по собственному выбору, а как члены группы, составляют в Израиле значительный процент. Это члены арабских и друстских кланов, члены неких религиозных течений, члены объединений выходцев из конкретных стран и тому подобное. Они голосуют не как отдельные личности, а как группа. Так как определить эту цифру точно невозможно, как самый минимальный вариант, я взял цифру вдвое большую, чем число неправильно заполненных бюллетеней. Аналогично, я полагаю, что число людей, принявших участие в выборах, но не принявших программу партий и не понявших программу партий или не знающих этих программ, достаточно много. Научных исследований на эту тему, тему не бывает, не хватает. Анализ этих работ показывает, что примерно 20% избирателей не понимают или не знают, за что они голосуют. То есть голосуют иррационально. 5% в три раза больше, чем число бюллетеней, признанных недействительными. Это минимум, что можно написать, не зная точного числа. Идея демократии развивалась со времен Древней Греции, но сейчас она перестала быть практически значимой. Люди использовали ее на 99%. После того, как право голоса получили все сословия, а не только аристократы, и после того, как женщины тоже получили право голоса, Идея демократии практически выполнила свою задачу. Ей больше нечего завоевывать. Равенство достигнуто. Были декларированы свободы человека. Свобода слова, собраний, свобода печати, вероисповедания и так далее. С этим сейчас на словах никто не спорит. Победа демократии. В Израиле эти свободы есть. Были разработаны права человека. Против них в нормальных странах никто не выступает. После этого началась борьба за их соблюдение. Но контроль за соблюдением не есть дальнейшее развитие самой идеи. Гражданское общество состоит из многих компонентов. Противопоставление гражданского общества и власти не имеет смысла, потому что люди, работающие во властных структурах, чиновники, депутаты, судьи, работники министерств и т.д. тоже являются частью гражданского общества. То есть мы имеем не противостояние власти и гражданского общества, а не совпадение интересов, внутри гражданского общества. Демократия – это власть большинства, уважающее право меньшинства.